Глава 26 Рассвет наступил как-то неожиданно, без утренней дымки, без традиционного для здешних мест прохладного ветерка с моря и даже без медлительного зарождения светила небесного в своей по-восточному разукрашенной колыбели. Большой оранжевый полукруг солнца как-то мгновенно возник из глубины моря, и сразу же потянулся своими незримыми лучиками к выжженной степи, обещая всему сущему в ней очередной беспощадно жаркий день. Словно бы обрадовавшись ему как вещему знаку небес, румынские артиллеристы канонадно встретили его ревом орудий по всему пространству между лиманами, определявшемуся теперь как восточный сектор обороны города. И хотя до той возвышенности, на которой находились бойцы Гродова, снаряды не долетали, время от времени комбат явственно ощущал, как ощутимо вздрагивала земля, как она то стонала, то покачивалась, то словно расстроенный орган дребезжала и, постановая, взвывала, когда над окрестными полями Проносились звенья тяжелых вражеских бомбардировщиков, уходивших куда-то в сторону моря, скорее всего, держа курс на Севастополь. За временем Гродов не следил, зато следил Кириллов. Ровно через десять минут после предъявления ультиматума он нагнулся и крикнул в лисий лаз, что время истекло. Если через минуту в отверстии не появится первый сдавшийся, он швыряет гранату. Первым, толкая впереди себя рацию, выпал с радист. Как только показались его плечи, краснофлотцы тут же подхватили его, вырвали из лаза, обыскали и швырнули к ногам комбата. Забыв обо всех остальных диверсантах, командир спросил радиста по-румынски, сообщил ли он в штаб, что группа сдается. А как только услышал, что не сообщал, чтобы из-за добровольной сдачи в плен всех их не причислили к числу дезертиров, а значит и предателей Великой Румынии, тут же приказал ему развернуть рацию. Определив по карте координаты пустынного участка степи в километре западнее батареи, он велел открытым текстом сообщить их обоим радистам штаба дивизии и при военной разведке в качестве квадратов, в которых расположены зенитная и полевая батарея. Именно те, чьи орудия прикрывали стационарную береговую батарею, которую румыны жаждали заполучить невредимой, готовой к бою. Координаты же самой береговой батареи, даже ложные, комбат только потому и не сообщал, что помнил об этой мечте румынского командования. Пока он контролировал работу радиста, все диверсанты, включая капитана Алтяну, Уже сидели на глинистом склоне возвышенности, согреваясь после подземелья на утреннем солнышке. — Я передал вашему комиссару, что мы поднимаемся на поверхность, — молвил командир диверсантов, как только заметил, что комбат обратил на него внимание. — Хоть какая-то польза от вас все-таки есть, — язвительно заметил Гродов. — Мне очень неудобно за то, что во второй раз доставляю вам столько хлопот, капитан. Причем странно, что в обоих трагических для меня случаях сталкиваюсь именно с вами. Война способна преподносить и не такие сюрпризы, извиняющий произнес комбат, наблюдая за тем, как со стороны шоссе по степной равнине приближается крытая грузовая машина. В те же минуты из лисьего лаза уже стали возникать фигуры не диверсантов, а мичмана Юраша и еще нескольких бойцов, которые входили в отряд Лукаша. Они осмотрели окрестности выработки и теперь докладывали, что все диверсанты сдались. Ускользнул только их проводник. Мичман успел заметить, как он юркнул в один из внутренних боковых ходов. Решив, что свою работу он сделал, довел румын до лаза, он в катакомбной темноте сумел уйти от них, а затем буквально на глазах у передовой группы скрылся в одном из узких перелазов, который тут же стал заваливать камнями. Впрочем, сейчас бойцам Мичмана было недопроводника. Они торжествующе, словно удачливые кладоискатели, выкладывали перед Гродовым румынские гостинцы. Четыре оставленных диверсантами в выработке вещмешка с консервами и боеприпасами, в том числе и с тремя немецкими минами. Очень уж Алтяну не хотелось, чтобы русские обнаружили у них целый арсенал. Особенно не давали покоя мины, которые свидетельствовали, что они не обычные армейские разведчики, а диверсанты. Рюкзак с минами он лично заложил, выдал блину штыком нишу и присыпал каменной крошкой. Но кто-то из краснофлотцев наткнулся на этот тайник. «Вот теперь ты действуешь, как настоящий контрразведчик!» Похвалил комбата полковник Бекетов, выходя из кабины автомобиля взвода батареи. Выслушав доклад Гродова, тут же спросил, потери в ходе операции появились? Никак нет. Ограничились небольшой перестрелкой в штреке в виде оружейного приветствия друг друга. Судьбу же самой разведывательно-диверсионной группы решили путем переговоров. Как я уже сообщал вам по телефону, «Возглавлял ее мой старый знакомый, еще по румынскому рейду». «Вот этот!» — пошел Бикетов прямо на сидевшего чуть в сторонке от остальных крепкого парня в красноармейской форме со знаками различия пехотного капитана. «Капитан Штефан Алтяну!» — отрекомендовал его комбат. «Причем действительно капитан и действительно Алтяну!» «Ну-ка встать!» — еще издали рявкнул на него Бикетов, заставив этим криком подняться и всех остальных пленных. «Мичман!» — обратился он к Юрашу. «Проследить, чтобы знаки различия Красной Армии с обмундирования румын были сняты. Удостоверение личности изъять. Каждого старательно обыскать». «Выполняйте, старшина!» — подтвердил его приказ комбат. «Что-то ты слишком либеральничаешь с ними, Гродов!» «Просто у меня своя метода работы с пленными и вообще с врагами». «Если бы не твоя метода, этот агрессор», — указал полковник пальцем на Алтяну, «давно лежал бы в могиле еще на своем румынском берегу Дуная, а не шастал по нашим тылам». «Тут уж возразить нечего», — смиренно признал комбат. Хотя ему показалось, что Бикетов умышленно напускает на себя суровость, морально готовя командира диверсантов, очень важному для себя допросу. Они отвели Алтяну на увенчанный двумя валунами пригорок и, поставив перед собой, уселись, как старейшин из скифского племени, которым предстояло вершить суд над чужаком. «Твоя дальнейшая судьба, командир диверсантов», — произнес Бекетов, «будет зависеть от того, насколько правдиво ты ответишь на несколько взаимосвязанных вопросов, которые лично тебя ни к чему не обязывают, поскольку ни с какой военной тайны не связаны. Колюш я сдался в плен, то готов ответить на них», — угрюмо ответил Алтяну. «Мне доложили, что ты знаком с женщиной, известной всем нам, как Валерия Лазовская, она же графиня фон Лазицкий или Лазецкий, очевидно проходящая по картотеке германской и румынской разведок, под оперативным псевдонимом то ли Баронесса, то ли Графиня. У нас она именовала себя Баронессой, поэтому так и будем называть ее, поскольку привычней. Я действительно знаком с ней, спокойно подтвердил Алтяну, пожимая плечами, и не собираюсь превращать это в тайну. Правда, знакомство наше оказалось поверхностным и кратковременным, тем не менее. Постарайтесь описать внешность этой женщины. По описанию черт лица, которые дал Алтяну, обоим офицерам стало ясно – речь действительно идет о Валерии Лазовской, о хорошо знакомой им баронессе. А на вопрос о том, что ему известно о положении Валерии в высшем румынском свете, а также свете Молдовы и Трансмистрии, капитан рассказал почти то же самое, что уже сообщил комбату пленный младший лейтенант. И все же вы довольно близко познакомились с ней, капитан. Почему вам позволили сделать это? Потому что по первоначальному плану нас собирались забросить в вашу страну, в частности в Одессу, вместе с баронессой. Но поскольку этот город должен со дня на день пасть, то планы изменились. Тем более, что пока что румынское командование намерено ограничиться захватом трансмистрии, то есть пространством между Днестром и Южным Бугом, и старается деликатно убеждать германское командование, что не намерено продолжать боевые действия на левобережье Буга. Командование румынской армии уже официально объявило об этом, заинтригованно уточнил полковник. Это было оговорено во время встречи Антонеску и фюрера и зафиксировано в каких-то межправительственных союзнических документах. «Если учесть, что к сегодняшнему дню почти 80% территории будущей Трансмистрии уже находятся под юрисдикцией Королевского правительства, то не исключено, что очень скоро ваше правительство вынуждено будет подписать договор о признании наших новых границ и таким образом мы с вами перестанем быть воюющими сторонами». Бекетов решительно заявил, что подобного договора Сталин никогда не подпишет, затем недовольно проворчал что-то насчет того, что успех румынской армии временный и, скорее всего, случайный, а посему тут же потребовал вернуться к личности баронессы. «Из всего того, что мы с Гродовым услышали, получается, что Лазовская сама сдалась сигуранцией и, признавшись, что является агентом советской разведки, сдала обе свои явки и связных. Естественно, она сдалась добровольно, с одним уточнением. Явилась она не в Сигуранцу, а в румынское отделение СД, и находится теперь под личной опекой самого бригадофюрера СС фон Графса, которого называют начальником СД Валахии. Кроме того, ей покровительствует какой-то полковник гестапо и, кажется, еще какой-то генерал, только уже от Сигуранцы, «Никаких сведений относительно сдачи явок и связных у меня нет и быть не может, а все остальное, мною сказанное, правда». Бекетов угрюмо взглянул на комбата, как бы говоря ему, «Дожили мы с тобой, капитан, дослужились. И если забыть на время, что баронесса прельщает этих красавцев своими женскими прелестями, почему ее принимают на таком уровне?» Ведь этими же прелестями германские и румынские офицеры вполне могут пользоваться и беспоказной помпезности. «Не забывайте, господин полковник, что чин у меня всего лишь капитанский», иронично ухмыльнулся Алтяну. «И бывать на приемах у генерала фон Графса и адмирала Канариса мне приходилось нечасто». «Но с генералом СС фон Графсом вы все-таки встречались». Он действительно вызывал меня, принуждая оставить свою дальнобойную батарею и предаться тайнам военной разведки. А баронесса, хм, нетрудно предположить, что СД и Абвер собираются использовать ее уже в нашем тылу, то есть на территории Трансмистрии, прежде всего для борьбы с русской разведкой, с подпольщиками и диверсионно-партизанскими отрядами, которые уже начали проявлять себя, скажем, на территории Молдовы. «Но с какой стати этой советской разведчицы так быстро и основательно поверили в СД, в гестапо, в сигуранцы?» – спросил Бекетов, нервно закуривая и угощая сигаретой румынского капитана. Он помнил, что Гродов не курит. «Я понимаю, что нередкий случай перевербовки агентов – Но это всегда связано с недоверием, с проверками и со всевозможными испытаниями. А тут вдруг... Почему же советской разведчице? Неожиданно переспросил Алтяну, и на лице его вырисовалась усмешка с каким-то ехидным оскалом. Подобная реакция уже была знакома комбату. Он сталкивался с ней и во время допроса плененного оберштурмфюрера СС фон Фрайта на плацдарме мыса сатунул и во время беседы с пленным Григорезку. Можно считать, что к подобным проявлениям он уже привык, но только он, а не начальник контрразведки военно-морской базы. «Вы же сами только что утверждали», — начал было уточнять полковник, однако осекся буквально на полуслове «То есть вы хотите сказать, я хочу поведать вам, господин полковник?» о том, что ваша разведка начала работать с баронессой уже после того, как она была завербована сигуранцией а также закончила разведывательную школу неподалеку от Бухареста, после чего было передано введение Абвера. Каким образом она оказалась в подчинении диверсионно-разведывательного отдела Главного управления имперской безопасности, то есть Главного управления СД, этого я знать не могу и не должен. Полковник очумело взглянул на пленного, затем на капитана Гродова и вновь на пленного. То, что он только что услышал, буквально шокировало его. «Не может такого быть!» — неуверенно пролепетал он, столь же неуверенно повертев головой. «Неужели она действительно прошла весь этот путь еще до начала вербовки агентами нашей военной разведки?» «Прошла!» причем, на удивление, быстро и успешно. «Вы в этом уверены, капитан? Откуда такие сведения?» «В том-то и дело, что поначалу я считал ее обычной советской перебежчицей, а посему отнесся к ней как возможной напарнице по разведке с недоверием. Но к тому времени Валерия Лозицкий уже настолько рассекретилась в высшем свете», что скрывать от меня подробности её шпионского восхождения не имело смысла. Меня вызвали в управление военной разведки, и чтобы развеять сомнения, в общих чертах поведали о том, о чем я только что поведал вам. Ну а затем уже попутно стали всплывать и некоторые другие подробности. «То есть хотите подтвердить, что она пользуется полным успехом в высшем свете румынской и германской разведок? Гродов уловил в голосе полковника какие-то нотки надежды и удивился этому. Очевидно, бикетов все еще пытался уверять себя, что его любимица, баронесса, специально решила сыграть в открытую, что таким образом она пытается по-настоящему укорениться в разведке врага во имя выполнения задания. Однако полковнику некуда было деться от того факта, что ни он, ни кто бы то ни был другой, не знали, что она уже была агентом то ли Абвера, то ли СД, и что прежде чем оказаться на курсах советской разведки, уже прошла подготовку в школах двух иностранных разведок, пользуется и доверием, и успехом. А вот почему так происходит, этого я не знаю» то ли действительно по-настоящему талантливо как разведчица, то ли прокладывает себе путь ножками. Впрочем, не мне судить. Когда речь зашла о ножках, Бикетов из-под лобья, причем слишком уж выразительно взглянул на капитана Гродова, как бы говоря, «Ножки — это комбат уже по твоей части», однако вслух проговорил. «Ножки со счетов, конечно, тоже сбрасывать нельзя», Но что она по-настоящему талантлива, это несомненно. И все те факты, которые только что всплыли, разве они не свидетельствуют о таланте? Другое дело, насколько талант этот специфичен и как наша аристократка им распоряжается. Кстати, она что, действительно принадлежит к аристократическому роду? Впервые всерьез вмешался в ход допроса Гродов. Нет-нет, все личные доводы баронессы Валерии мне известны. Тем не менее, хочется понять, она в самом деле настолько высокородна, или же это всего лишь часть ее шпионской легенды? В том-то и дело, что, как мне сказали, столь высокородной агентки ни в Абваре, ни в Сигуранции еще никогда не было. Она в реальности кровно связана сразу с несколькими монаршими родами в том числе с австрийским и германским императорскими семействами, породненность которых, как известно, уходит в древние времена. Поэтому-то генералитет и чтит ее. Да и в высшем свете Молдовы она уже начала блистать, несмотря на то, что все еще идет война. «Хотя бы в этом она была с нами откровенна и правдива», задумчиво утешил себя комбат. Уезжая к батарейной пристани, где его ждал адмиральский катер, полковник сначала вознамерился прихватить Алтяну с собой, но пленный укоризненно взглянул на Гродова, молчаливо напоминая ему о слове офицера. Комбат сказал о своем обещании Бикетову, и тот, недовольно проворчав по поводу интеллигентской расточительности капитана, все же мудро рассудил. «Ладно, если уж прозвучало слово офицера, то отправляй его вместе с группой в лагерь, что в районе Чебанки. Пусть его там оформляют, как обычного военно а мы, если понадобится, в любое время отыщем его».